Этот вой медленно вполз под кожу, заставив подняться дыбом все волоски на замерзшей коже. Ксюша обернулась и попятилась. Она бы бросилась бежать, если бы ноги не свело от страха. Она бы закричала, если бы голос моментально не сел с перепугу. Она силилась сделать хоть шаг назад в кромешной тьме, с ужасом ожидая, что вой снова повторится. Сторож в ее воображении немедленно приобрел все черты ангела-хранителя, мощно и уверенно, размахивавшего добрыми непорочно белыми крыльями. Ее отрезвило падение. Она довольно больно упала назад, на попку, наткнула, скорее всего, на тот же самый подлый камень. И каблук босоножек немедленно подвел ее, завернувшись на сторону. Приземление было тихим, на мягкую часть, хоть и чуть на бок, но зато болезненным. В тело впились мелкие камешки – и все неровности пола. Ксюша почти сразу же поднялась, тихо постановая. Находиться в полулежачем положении в кромешной тьме было особенно неуютно. И сделала несколько мелких шагов, припадая на одну ногу и потирая ушибленное бедро, чтобы прийти в себя. Похромав и даже отчасти придя в себя, она, однако, снова запаниковала. Где стенка-то, черт возьми, она ее потеряла. Она держалась левой рукой, когда шла вглубь коридора. Значит, на выход надо держаться за правую стенку. Осторожно, проверяя пол перед каждым шажком, она пошарила в воздухе вытянутыми руками, снова нащупала стену и пошла вперед, держась за нее правой рукой. Ей даже в голову не пришло, что ее вперед оказалось направлено не к выходу, а в глубину коридора. В черной пасти подземелья она потеряла нить Ариадны коснулось совсем другой стены и двигалась в обратном направлении. Отсоединившись от Александры, Кисича успел перехватить по мобильному Реми у входа в полицию. Наскоро изложив суть дела, попросил одолжить ему Жака, ассистента Реми, для похода в провинтис фарма. Дело уладилось быстро, и спустя полчаса Алексей прибыл на место. Высокий, худой, со смешной круглой головой, Жак уже поджидал его у входа в офис фирмы, там блескивая на солнце очками. С ним Алексей объяснялся по-английски, хотя и с трудом. Сам он не бог весть, как хорошо владел языком, а Жак и того хуже. К тому же из-за сильного французского акцента Алексей не всегда его понимал. Фонетика французского сильно отличается от английского. В нем, к примеру, нет звука «х». И скажите на милость – Как-то догадаться, что «ом» — это английское «home». Все же спустя 10 минут Алексею удалось ему объяснить задачу, и они вошли в здание. Полукруглый зал из белого мрамора, в который вело несколько ступенек. В центре — ресепсион. Примечание — прием посетителей справочная По бокам два прохода с турникетами, открываемыми магнитной карточкой. В этом высоченном престижном небоскребе, в ла де находились офисы различных компаний. Пока все шло гладко. Жак назвал нужный офис, и одна из девушек нажала кнопку, открывая турникет. На 14 этаже их ждал новый бастион из секретарш и электронных турникетов. Здесь оказалось посложнее, как только Жак произнес название фирмы, добавив, что желает повидать месье Буше, заместителя директора. Секретарша немедленно набрала телефон и справилась, готов ли месье Буше принять господ посетителей. Оказалось, что месье слыхом не слыхивал об указанных господах, и рандеву с ними у него не запланировано. А без рандеву у него времени на непрошенных визитеров нет. «Окей», — сказал кис и отвел Жака в сторону. Через минуту Жак попросил одну из трех секретарш отнести записку в офис про винтиз фарма. Еще через пять минут туда уже входили Алексей и Жак. Очередная секретарша, на этот раз уже собственно фирма, после неизбежного пивучего бонжур, просто мотнула головой влево, словно потеряла дар речи. Слева же у одной из четырех дверей, ведших из приемной, обнаружился толстенький солидный господин с танзуркой лысины, поблескивавший в электрическом освещении. Господин кивнул, Сделал приглашающий жест, молча запуская их в свой кабинет, и плотно закрыл за ними дверь. «Присаживайтесь!» Кинул он не очень любезно, обходя свой стол, чтобы устроиться за ним. «Я желаю узнать, господа, почему вы мне угрожаете полицией?» И он уставился на них с грозным видом, который ему совсем не шел. «Мы не угрожаем», — сказал кис, и Жак немедленно перевел. Но если вы не захотите дать нам объяснение, то полиция к вам действительно придет. Объяснение какого рода? Где находится Мишель Левиков? По-вашему, я должен знать. Ваша фирма предложила ему экскурсию, с которой он не вернулся. Кис изложил те скудные сведения, которые успел получить от Ларисы по телефону. Путешествия по фабрикам фирмы по линии Марсель-Тулун и так далее. Удивление замдиректора было неподдельным. Он нажал на кнопку. Флоранс, знаете мне, кто организовал экскурсию для русского изобретателя господина Левикова по нашему производству на юге. Узнать в комитете предприятия примечание орган, соответствующий по профилю правкому в СССР. М -м да, еще справьтесь у главного технолога и в юротделе. Хотя это маловероятно. Разве только Шавиньи дал распоряжение? Тогда кто-то в отделе должен знать. Шавиньи. Нигде-таки слышал эту фамилию? Может, какой министр французский? Нет, это что-то другое, причем совсем свежее. Нет, мсье, донеслось из селектора через несколько минут. Ни технолог, ни юрадел, не организовал никакой экскурсии для господина Левикова. Шавиньи. «Шевиньи, это ваш адвокат?» «Да, начальник нашего юридического отдела. Был». «Несчастный случай. Это он упал со скалы в замке маркиза де Сада, верно?» «Ничего себе!» Все неожиданно увязалось в один веник, как называл это кис. Исчезновение Михаила, убийство Ларисы и несчастный случай с адвокатом Шевиньи. Что там решило полиция, Алексей не знал. Но зато он знал теперь точно, что это не случай, хоть и несчастный. А еще возле замка, рассматривая расщелину в крепостной стене, он заметил, что кладка фундамента в ней сохранилась. Невысоко, сантиметров на сорок, но все же. У даже совсем маленького, имеется чисто психологическое свойство предохранять стоящего за ним человека от высотного головокружения. Чтобы через него все-таки упасть нормальному, не страдающему боязнью высоты мужчине, нужно было либо прилично надраться, либо получить дополнительную энергию в виде толчка в спину, к примеру. Но боящиеся высоты люди не подходят к краю скалы, да еще и в темноте. Признаться, дух у него захватило. Он всегда стыдился своего энтузиазма, который плавно обуревал его при столкновении со сложными делами. У людей несчастья а он, можно сказать, радуется. Он стыдился, да, но неизменно загорался, тем самым, пламенным энтузиазмом, будь он не ладен «Значит так», — напористо заговорил он. «Идва Жак поспевал переводить. Ваш изобретатель пропал. Кто-то его заманил в поездку от имени вашей фирмы. С вашим адвокатом происходит несчастный случай. А ваш главный технолог, он как, еще жив?» Заместитель директора уставился на Алексея в полном изумлении. Он не врубился. «Ничего, мы ему сейчас поможем». «Послушайте, господин Буше, изобретение, которое привез вам Левиков, стоит баснословных денег, верно? Не мне вам объяснять, что там, где деньги, там и криминал. Так ищите конкурентов». «Простите, вы пытаетесь мне сказать, что падение нашего адвоката со скалы связано с исчезновением господина Левикова?» «Я не пытаюсь сказать, я уже сказал». «Но с чего вы взяли, что исчезновение изобретателя имеет криминальный характер?» Возможно, нашим конкурентам просто удалось его переманить. Что было бы, конечно, очень и очень досадно. А Шевини, возможно, просто оступился в темноте. Полиция пока не пришла к выводу, что это имело криминальный ха... Господин Буше, давайте заключим с вами сделку. Я рассказываю вам все, что знаю. А вы мне отвечаете максимально честно на вопросы. После чего вы забываете обо всем том, что я вам рассказал о том, что я здесь был и как меня зовут. Я не существую, и вы меня не видели, потому что после моего рассказа вы, вероятнее всего, захотите обратиться в полицию, а она сядет мне на хвост. А мне некогда с ними объясняться. Я, между прочим, сюда приехал как раз с целью найти вашего изобретателя. Чем и намерен заниматься. Если я найду его живым, здоровым и не продавшимся вашим конкурентам, Вы от этого только выиграете, а мне заплатите гонорар. Как вам сделка?» Буши смотрел на него с любопытством. Поначалу у него мелькнула мысль, что этот русский детектив набивается на то, чтобы ему заплатили. Но нет, он попросил гонорар, только в случае результата. «Ладно, не пройдухо хотя бы». «Ну, до чего же самоуверен? Он себя полагает умнее французской полиции, надо же». Там еще не решили, убийство или несчастный случай. А этот малый скор на руку. Ему уже все ясно. И сейчас он свои сомнительные умопомстроения выложит в обмен на клятвенное молчание о его персоне. Прямо секретный агент 007, Джеймс Бонд, во плоти. Мания величия у этого парня. Явно мания. Ладно, и не таких обламывали. Господин Буше... С его плотной фигурой и сверкающей лысинкой, выглядел человеком добродушным и безобидным. Он был разговорчив с секретаршами и прочим персоналом, всегда спрашивал об успехах детей в школе и здоровье супругов. Но все знали, что его лицо может в одну секунду превратиться в ледяную маску надменной брезгливости, вслед за которой немедленно последуют жесткие санкции, когда дела делались не столь быстро или не так хорошо, как он требовал. Сейчас он пока еще был такой добрячок-толстячок, который развесил уши и согласился на сделку, предлагаемую русским детективом. Не сказать, чтобы кис сумел прочитать мысли в уши, но скепсис уловил. Ну, ему не привыкать и скептически настроенным клиентам. Кис уже давно научился не тратить лишний пыл, чтобы их убедить. Убеждают факты, а не слова. И потому он стал просто эти факты излагать. Сначала подробности, какими располагал, об исчезновении Михаила Левикова. Затем свой визит к Ларисе, если не сказать к ее трубу. И обыск в ее квартире, и профессиональную дырку во лбу бедняжки. По мере его рассказа, лицо Буше почти не менялось. Но что-то в нем отпустило затвердевшие в маске добродушие мышцы, чтобы сложить их иначе. Снова напряженно, но это было уже не фальшивое, а настоящее напряжение – заработавшие мысли и беспокойство. Как Алексей предполагал, никакого эмоционального давления оказывать не пришлось. Факты, сухие, как забытые на печке спички, легко подожгли бикфордов в шнур замдиректорской мысли. «Вы в полицию сообщали?» – быстро спросил Бушев. «У меня нет никакого интереса иметь дело с вашей полицией. Она только притормозит мое расследование». Я нашел способ привлечь внимание к квартире убитой. И Кис объяснил свою придумку с букетом. Элегантное решение, кивнул Буше, внимательно разглядывая Алексея. Он был очень деловым человеком и не позволял себе тех эмоций, которые могли помешать делу, как то. Повышенное самолюбие, желание быть всегда правым и прочую шелуху, усложнявшую жизнь и работу и потому легко признал, что ошибся в русском детективе. Он не был самонадеянным, он действительно знал, о чем говорил. А говорил он в переводе на деловой язык Буше о двух вещах, крайне неприятных. Во-первых, у них увели из-под носа изобретение, которое должно было принести им миллионные прибыли. А во-вторых, если убийство этой Ларисы свяжут через Левякова с провинтист-фарма, то полиция наводнит благообразный офис фирмы в престижном небоскребе la Дефанса, и все соседствующие фирмы будут в курсе в одно мгновение. Для репутации эта вещь нехорошая. Весьма удачно, что русский детектив не заявлял в полицию. В компьютере Ларисы, как он сказал, переписка стерта. Неважно, кем и почему, но Буше это на руку. Без нее им не узнать о Левикове и его связи с Провентисфарма. «Вы тоже не станете заявлять, как я понимаю?» Слегка улыбнулся Алексей. «Проницательный малый, ничего не скажешь». «Пока нет. Только в том случае, если полиция усмотрит криминальный характер в падении Шевеньи, тогда придется. Тем лучше. Репутация дороже миллионов». Он не стал добавлять и человеческих жизней. Это в начале своей сыщицкой карьеры он удивлялся подобной иерархии ценностей. Теперь же он угадывал заранее ход мысли деловых людей и со своими комментариями не совался. Какой смысл? Вот и сейчас он промолчал о том, что фирма могла бы и заявить об исчезновении Левикова, попытаться что-то сделать для изобретения, которое, возможно, в большой беде. Впрочем, нельзя исключать и того, что Михаила перекупили. Большие деньги – это оружие посильнее, чем красотка на пляже. Однако Бушеевы удивил. Удивил приятно, порадовал прямо. Постарайтесь разыскать господина Левякова. Ваш гонорар будет вам выплачен вне зависимости от результата. Миллионы миллионами, но мы должны помочь человеку, если он в беде. Будем надеяться, что мы еще не опоздали. Даже если это был всего-навсего политически грамотный имидж сам директора, то лучше уж такой имидж, чем откровенная рожа бандита, решил Алексей. Теперь была его очередь получать информацию. Однако на вопрос о конкурентах Буше развел руками. Все. Все фирмы, которые работают на этом рынке. Погодите, как же все? Давайте исходить из изобретения Левикова. Кого оно может интересовать? Тогда половину. Господин Буше, вы, на мой взгляд, недооценили серьезность происходящего. Исчезновение Левикова, убийство Ларисы и обыск, У нее со всей ясностью говорят о том, что кто-то интересуется изобретением. Если ваш адвокат не упал, а его убили, то, следовательно, устраняют всех тех, кто был в курсе изобретения. Вас было трое на переговорах, плюс Лариса. Кто и как мог узнать об этом? Выпытали у Ларисы под дулом пистолета? Хотя нет, к ней приходили только сегодня днем, а Шевини погиб еще ночью. Кто-то уже знал о его участии в переговорах. Тогда надо думать, что Михаил Левиков сам рассказал, находясь в руках похитителей. Из четверых, присутствовавших на переговорах, уже нет двоих. Вы отдаете себе отчет, что угроза теперь нависла над вами и вашим технологам? Кажется, Буше слегка передернулся. И досье с описанием изобретения, добавил Кис. Примите меры к тому, чтобы оно не пропало. Потому что его, по логике вещей, попытаются выкрасть. Не для себя. Оригинал уже в руках тех, кто послал убийцу к Ларисе. Но для того, чтобы это досье не оставалось у вас. Но там ведь нет самого главного ноу-хау. А без него оно не имеет никакой цены. Так люш Я в ваших делах не сведущ, конечно. Но из объяснений Ларисы понял, что в нем содержится достаточно базовых сведений. Иначе, что бы стал изучать ваш главный технолог? Бог мой, триллер какой-то. На вашем месте я не стал бы терять время. Предупредите вашего главного технолога немедленно, пусть сделает дополнительные копии и бережет получше. Буше покрутил головой от избытка чувств. Причем все, как одно, были крайне неприятными. И нажал на кнопку селектором. «Свяжите меня с господином мартини срочно!» Через несколько секунд его телефон тихо тренькнул. Бушей взял трубку и без предисловий распорядился сделать несколько копий, отправив одну сюда, в Париж, в центральный офис. Но неожиданно на фразе «У нас есть некоторые основания опасаться» он вдруг замолчал и некоторое время слушал. А когда снова заговорил, то стал заикаться. «Как это...» «Как это? Как пропало? Что значит? Каким образом? Почему вы мне сразу не сообщили?» «Нет, мы не можем снять новую копию. Господина Левякова, его нет. Потом объясню. Это катастрофа». «Вы были правы», — сказал он убитым голосом, кладя трубку. «Я понял. При каких обстоятельствах?» «Рабочий кабинет Мартиньи, главного технолога научно-исследовательской лаборатории Провентисфарма, находился в помещении самой лаборатории под Тулоном на юге Франции. Досье Михаила Левикова просто исчезло с его стола, вот таким примитивным образом. Кабинеты и рабочей комнаты закрывались магнитной карточкой. Прямой доступ в кабинет Мартиньи могла иметь только его секретарша. Покидая кабинет, технолог не всегда закрывал дверь, ведущую в приемную. Секретарша была давней и проверенной, Буше категорически отмел предположение, что она могла выкрасть досье. Самый простой и надежный способ добраться до нужной информации – это подкуп кого-то из персонала. Подкуп или шантаж. Если секретарше вы доверяете, то, следовательно, кто-то воспользовался отсутствием обоих. Выходит же она в туалет или покурить, верно? Конечно же верно. Бушей сам знал, как добывается информация. Случалось им прикармливать у конкурентов людей. Для того, чтобы точнее смоделировать собственную стратегию, необходимо было знать, что происходит в чужих лабораториях, какое новое чудо фармацевтики соперники готовятся выбросить на рынок. Это был конец света. Факт исчезновения Левякова он еще не воспринял как полную катастрофу. На базе тех материалов, что он им оставил, они уже могли экспериментировать, чтобы подобраться к его сокровенному ноу-хау. Но без досье... Миллионы фьють и помахали ему издевательски в воздухе, а ведь он уже доложил Совету директоров о столь выгодном приобретении. 10 дней, назначенных для размышлений, были названы больше для солидности, да еще для адвоката, чтобы подготовил проект контракта. Нанимать иностранца не из Европейского Союза крайне сложно. Нужно множество разрешений и ходатайств. Но для себя – Они мгновенно решили, что берут Левикова директором проекта. Его же собственного проекта. И вот вам, пожалуйста. «Давайте сначала, господин Буше», – мягко произнес Кис. «На основе досье Левикова можно подобраться к его ноу-хау?» «Сложно, но можно. Главное в этом деле сам факт, что такая чудо-молекула существует. Раз она существует, и мы это знаем, то дальше просто вопрос времени». Рано или поздно на нее можно выйти экспериментальным путем. Это объясняет убийство адвоката. Если бы дело было только в ноу-хау, только в самой биотехнологии, то целью стал бы ваш главный технолог. И само досье, разумеется. Но вы все трое знаете об этой самой молекуле. И в этом знании все дело, как вы только что сами объяснили. Серьезно вам говорю, примите меры для вашей безопасности оба. Или все-таки обратитесь в полицию?» буше с сомнением покачал головой. «Это будет решать совет директоров. Я не уполномочен «Досье пропало сегодня?» На самом деле Мартиньи точно сказать не может. Он его просмотрел при первой же встрече и сразу понял, что это надо брать. С тех пор он к нему не прикасался. «Но на следующий понедельник у нас была запланирована встреча с господином Левиковым. И поэтому...» У нас ведь сегодня пятница. Он решил еще раз просмотреть материалы, подготовиться к конкретному разговору об условиях работы. И не нашел его у себя на столе. Ну что ж, поиски предателей в вашей лаборатории на юге я оставляю на ваше попечение, усмехнулся Кис. А пока меня интересуют предатели в вашем здешнем офисе. И, в видя недоумения Буше пояснил. Чтобы заинтересоваться изобретением и принять меры, Первое, из которых было похищение левикова не забудем. Конкуренты должны были о нем для начала узнать. Откуда могла пойти утечка информации? Бушер расстроился. Выявить подкупленного сотрудника не так просто. На это нужно потратить кучу времени. Например, специально подкидывать намеченным сотрудникам ложную информацию, и потом ждать, откуда пойдет волна. Хотя Кис вдруг задумался – Тут что-то не так или не совсем так. Скажите, когда Лариса попросила о встрече? Лариса позвонила им в первый раз 28 июля. Левиков прилетел 26. -го. То есть она обратилась в провинтис фарма уже после его приезда. Ведь она ему писала, что договорится о встрече до его приезда. Иными словами, до этой встречи вы ничего не знали об изобретении? Нет. Нет. Она только сделала ему небольшую, но вполне завлекательную рекламу по телефону, чтобы получить рандеву. Это, знаете, не так просто. У нас посетители за пару месяцев вперед записываются, а мы их приняли прямо на следующий день. Тем более, что она подчеркнула, что господин Левяков пробудет в Париже всего 10 дней. Уже потом, в ходе переговоров, мы убедили его сдать билет и обещали оплатить новый. Так-так... А Лариса писала Мише, что эти люди очень заинтересованы, хотя стараются виду не показать. Следовательно, она вела с кем-то разговоры до похода в провинтиз-фарму. Но затем решение почему-то изменилось. Может, в другом месте не устраивала сумма или условия. Постаралась другая фирма в незаинтересованном виде. И Лариса решила найти других покупателей. Она просила Мишу назвать ей точную дату приезда. И Левиков отписал, как только купил билеты 26-го. Допустим, Лариса, не желая тянуть, взяла рандеву с первой фирмой на следующий же день. Там не вышло и они пришли сюда, в ла де При встрече они не упоминали, что сначала предполагали изобретение другой фирме Они не упоминали, но зато... Но зато Лариса говорила что-то такое по телефону Алексею. Помнится, он еще прервал ее и попросил оставить рассказы о том, чего Михаил не стал делать, на потом. Бог мой, и что же она говорила? Кого она называла? Куда не захотел идти Михаил? Теперь он остро пожалел, что, утомленный ее многословностью, не вслушался внимателем названия фирмы. И вот, блин, как бы знал, где упасть. Кису страшно хотелось стукнуть в досаде кулаком по столу. Чего он делать, разумеется, не стал. Изложив наскоро свои соображения о походе Ларисы в некую другую фирму, и Буше порадовался, что нет теперь нужды искать предателей в своих рядах. Алексей с Жаком откланялись. Признаться, у Алексея не было на данный момент ни малейшей идеи, как приняться за поиски Левякова. В голове было до отвращения пусто, в желудке, кстати, тоже. Он попросил Жака высадить его у какого-то кафе поближе к квартире Реми и Ксюши в 15-м Орандисмане, примечание район города, округ. Где он собирался переночевать? Озадаченный столь неожиданным поворотом дела с изобретателем, а еще больше двойной пустотой в его организме, он не заметил, как желтое такси Паризьен, примечание, парижское такси, Надпись на светящемся гребешке. Следовавшая за ними от стоянки в ла чуть притормозила при сцене его прощания с Жаком, после чего продолжила свой путь. Он набросился на еду, решив на данный момент заняться проблемой пустоты в желудке и отложив проблему пустоты в голове на потом, когда он окажется в приятном одиночестве, хоть и в чужой квартире. Ему бы, конечно, лучше дома, на Смоленке, На привычном месте у компа, ноги на кресло, кофе у локтя. Кажется, с возрастом мы становимся консервативны. Но ничего, а вот незнакомая обстановка не сильно повредит умственной деятельности. Выходя из кафе, он ни разу не оглянулся, думая о пропавшей Ксюше. Об Александре и Реме, безуспешно занимающихся ее поисками. Обо всем этом странном навороте, свалившемся на их головы одновременно. Ему не хотелось обсуждать дела в ресторане, и он размашисто вошел в подъезд дома Реми, торопясь добраться до квартиры, чтобы там, в тишине, без чужих любопытных ушей, позвонить им, наконец, в Прованс. Он понимал, что раз они не звонят сами, то ничего у них пока нет. Но все же надо узнать максимум об их ничего. Видимо, все эти заботы настолько занимали его мысли, что ему в голову не пришло, что за ним могут следить. К тому же в Париже, так далеко от Москвы, с ее беспокойной и опасной жизнью, он словно выпал из собственных привычек, и потому он не обратил внимания на человека, вошедшего в подъезд сразу после него. Человек замешкался у почтовых ящиков, и когда дверцы лифта закрылись за Алексеем, внимательно проследил на индикаторе номер этажа, на котором вышел детектив. Спустя два часа Реми с Александрой сиротливо сидели в том же кафе на центральной улице Экс-Ан-Прованса. Реми заказал отбивную, он почему-то всегда был голодным. Александра без малейшей охоты ковыряла очередной салат, чтобы составить компанию Реми и уже развязаться с необходимостью поужинать. Вилла в Кассисе не ответила им ни единым звуком. Ставни надежно закрыты, даже бассейн затянут решеткой, вид вполне необитаемый. Они долго жали в кнопочку звонка, изо всех сил прислушиваясь, не раздастся ли в ответ шум, крик или стон, если адвокат там запер Ксюшу. То... Но вилла отвечала гробовым молчанием. К сожалению, мне не удалось получить никакой существенной информации о Леблане. Реми чуть приободрился, насытившись. В списке его клиентов числятся компании совершенно различного профиля. Он ведет дела по контрафактным изделиям сети бутиков Зара, по искам экологов к атомным электростанциям Прованса, по... Одним словом, начиная от рыболовецкой флотилии Марселя и кончая частными клиниками. Не вижу, за что тут можно ухватиться. Александра задумчиво смотрела в сторону круглой площади с очередным замшелым камнем-фонтаном. Их было несколько на центральной улице за которым возвышалось старинное, претенциозное здание, величественно, как корону, несшее на затейливой крыше название «казино». «Скажи, Ремиша!» Александра выглядела как человек, который нашел на дороге бриллиант, но еще до конца не уверен, не стекляшка ли. «Скажи, в казино и впрямь собирается элита? Так всегда в кино изображают, а самая я сроду не была в казино». «В общем, да». То есть туда вхож любой человек, если он соблюдает формальности в одежде. Но элита там таки собирается. В каждом казино своя, разумеется, местная. «Местная», – эхом откликнулась Александра. «Значит, в казино Экса собирается местная элита», Со – с значением повторила она. «А адвокат такого ранга, как Леблан, он ведь принадлежит к элите, я не ошибаюсь?» «Ремиша, тебе придется разориться на подходящий туалет для меня». «Алекс, я тебе говорил, что ты умница. Если я вдруг допустил оплошность и до сих пор тебе об этом не сказал, то исправляй ее немедленно. Ты умница, редкостная умница. Пошли покупать платье». Кис позвонил, когда через черное длинное платье на бретельках с роскошным тончайшего шелка-белым шарфом, с черным узором, уже невесомо, обременяли пластиковый пакет. А Реми озабоченно присматривался к выставленным на витрине ювелирного магазина «Колье», склоняясь к выбору жемчужной нити. Обмен безрадостными новостями происходил довольно вяло. До тех пор, пока Реми не заговорил о клиентах мэтра Леблана. Бутики, рыболовы, экологи, клиники. «Клиники!» – заорал кис в телефон «клиники!» Даже Александра услышала его вопль и ткнулась ухом к щеке Реми, к трубке, чтобы понять, что там за радость такая приключилась у Алеши. Вот о чем говорила Лариса, что от клиник Левиков отказался. Реми, что за клиники? О чем может идти речь? О любой частной больнице, увы. У нас их называют клиниками, в противоположность госпиталям, то есть государственным больницам. Да, но ты понимаешь, что если мэтра Шовини убрали Реми, Из-за изобретения Левикова, то это работа конкурентов. А до провинтиз-фарма, где работала Шевинье, Лариса обращалась в какие-то клиники. И мэтр Левлан тоже работает на клинике. Надо обязательно узнать, на какие именно. Здесь может оказаться связь. Я завтра выезжаю с первым поездом к вам. Дай мне Александру. Реми успел сообщить ему гениальный план Александры в связи с чем она незамедлительно удостоилась порции наставлений. Узнать максимум о Леблане и его клиентах, в частности о клиниках, но при этом не рисковать, быть осторожной, не очень показывать свой интерес и прочей глупости в таком же роде. «Ты не забыл, милый, что я журналистка, и что вхождение в контакт и получение информации является частью моего ремесла?» – нехидно прожурчала Александра. Пога, забудешь, как же. Хождение в контакт и знакомства с сомнительными личностями мужского пола. Помним, помним. Забудешь тут. Вчера весь вечер обсуждали. Свежо в памяти, так сказать. В общем, ты там поосторожнее, буркнул Алексей, и без безремени шагу. Все непременнейшие, пообещала Александра. Время, оставшееся до приличествующего для казино часа, они с реми потратили на поиски гостиницы. Где-то же надо ночевать. Свободные номера нашлись только на окраине Экс-Ан-Прованса. Город небольшой, а у Реми машина, так что сойдет. В десять вечера они входили в казино. Александра, чуть приспустив шаль с обнаженных плеч, направилась к игорным столам. Реми скромно сел у руки бандитов, игра началась. Говорят, что новичкам везет в игре. Вранье. Ничего подобного. Алекс проиграла все деньги. 300 евро, которые отвела на ставки. Вологуривший весь вечер сосед по ее левому плечу добродушно утешал и даже предложил пойти в бар, чтобы отметить ее боевое крещение. Александра, разумеется, согласилась. Реми видел, как они пересекли холл с игровыми автоматами и вошли в бар. «Ох, сказал бы ты мне сейчас, Ремиша, что не следует отвечать на приглашение незнакомых мужчин». Лева сильно посмеялась, думала она, поглядывая на Ксюшиного мужа. В баре Ларан, как представился сосед, заказал кофе и коктейль для Александра и рюмку-коньяку для себя. «Так вот, моя красавица», — продолжал он начатую еще заигральным столом речь. «Всегда одни и те же лица, все свои, местные, скучно, никакой новизны». Я почему так на вас и набросился? Свежая кровь, да еще и русская. Это так экзотично. Да не просто русская, а русская красавица. Ну как тут устоять? Вы уж извините меня, старика. Лоран кокетничал. Стариком он никак не был. Едва за пятьдесят перевалил. О чем Александра и заметила вскользь. Вы так добры, рассмеялся Лоран. Это очень мило с вашей стороны, учитывая ваш возраст. Для юных девиц все, кто за сорок, уже кажутся стариками. Александра не была юной девицей, но это она не стала уточнять, ограничившись томной улыбкой. «Город у нас хоть и прелестный», — продолжал аран, — «но не курортный. Туристов немного, а жаль. Достопримечательности у нас отменны. Здесь хотя бы только замок для Барбен. Вы там когда-нибудь были?» Я только сегодня приехала в Экс, не успела. Непременно сходите, непременно. Кроме того, обязательно посетите наши деревушки. Горт, Сан-Поль. Зато я уже успела изучить путеводитель. С легкой иронией остановила его Александра. Да? Огорчился Лоран. А я-то надеялся быть вам полезным. Не расстраивайтесь, у вас еще есть шанс, усмехнулась она. Я непременно посмотрю все местные красоты. Но моя цель это казино. Я собираюсь написать сопоставительное эссе о русских и французских игорных домах. Вот как хотела она закончить фразу, но сейчас вдруг запнулась. Стоит ли говорить о том, что она журналистка? Ксюша журналистка, она журналистка. Что-то много русских журналисток развелось неожиданно в Эксе и окрестностях. Это могло вызвать подозрение Ларанта этот вряд ли мог оказаться причастным к исчезновению Ксюши, Но ведь задачей Александры было выйти на Леблана. Не след ему преподносить еще одну русскую журналистку. Или, точнее, подумываю, не открыть ли мне казино в Москве?» Закончила она фразу, решив выдать себя за новую русскую. «Пока хочу понять, что за публика, посещает подобные заведения, сделать некий социальный срез». «Ох, попроще выражать Александр попроще!» – одернула она сама себя. Ты журналистка, ты новоиспеченная богачка. Тебе казино не для срезов нужно, а чтобы выгодно бабки вложить. Мне бы хотелось, чтобы в мое казино заглядывали иностранцы, пояснила она простодушно. Это очень престижно в Москве. Вот я бы и хотела понять, что за люди ходят в казино у вас. О, с удовольствием! И Лоран пустился в комментарии. посыпались семена и посты Александра подзуживала вопросами. Очень, ну просто очень наивными, на которые Лоран снисходительно и умильно отвечал с еще большим энтузиазмом. «Вон, дама в красном платье, видите, с крупными бусами? Вам ее туалет покажется, возможно, экстравагантным, но не удивляйтесь, это мадам Д, наша известная гадалка». «Гадалка?» – поражалась Александра, играет в казино. «А вы представляете, какие у нее доходы?» Она очень дорого берет, и ходит к ней вся наша местная элита. А вон тот крепкий старик, через два человека от нее, видите? Ему принадлежат несколько огромных виноградников. «Крестьянин?» – удивлялась Александра, – он тоже входит в местную элиту? Она не стала уточнять, что в нынешнюю русскую элиту ходят уголовники, в связи с чем удивить ее на самом деле крайне затруднительно. «Принятый ею наивный стиль богатой дурочки – Даже Ксюша никогда не задала бы столь дурацких вопросов. Позволял ей закидывать уточки. И она ждала только, когда на удочку клюнет нужное имя, чтобы с самым бесхитростным видом пуститься в выяснение деталей и подробностей. Из казино Лоран уже выводил ее под локоток. Иереми проводил их напряженным взглядом. Как только они скрылись в дверях, он тут же направился к выходу. Алекс как раз садилась в машину Лорана. Он знал, что не имеет права ничего сказать. Он даже думать ничего не имеет права. Алекс делает все, чтобы разыскать Ксюшу. Но что-то в желудке его противно сжалось при мысли о том, что любимая женщина его друга сейчас поедет к какому-то незнакомому хмырю. Он следовал за небольшим аккуратным БМВ на приличном расстоянии. Еще в казино, наблюдая сдалека за мимикой ларана, Реми решил, что серьезной опасности для Александры этот человек не представляет. Обычный провинциальный богатей по схеме. Жена не работает, пятеро детей учатся в лучших учебных заведениях города, а сейчас семейство отдыхает на море или у бабушки с дедушкой, где-нибудь в горном шале на озере в Вальпах. Руки распускать богатей не станет, намекнет, что не прочь провести ночь, не более. Но что решит Алекс? На что готова пойти она сама? Как далеко может ее завести охота за информацией? Ведь в такой ситуации могла бы оказаться и Ксюша. Ох, создатель, эти журналистки, эти эмансипе, эти свободомыслящие женщины, наказание нам грешным. Где вы, сладкие времена, домостроя? Александра, однако, высадилась у гостиницы, где они с реми сняли номера. Обрадованный Реми тут же позабыл свои ревнивые домыслы и, выждав пока отъедет черный БМВ, кинулся к ней с расспросами. Как выяснилось, разговорчивый Лоран, легко купившийся на Сашину наивность, с жаром и гордостью пустился в рассказы о богатых и честных обитателях Экса, исключительно трудовым потом сколотивших состояние, в противоположность упомянутой в беседе русской мафии. Мелькнула и фамилия Леблана. И Александра умело завернула разговор в нужное русло. Для многих иностранцев она это наблюдала не раз. Представления о нынешней России недалеко ушли от представлений об СССР. Железный занавес, пропаганда, дефицит. Стоило немножко наивно поудивляться. А что, у вас адвокат это хорошо зарабатывают? Как Лоран с энтузиазмом принялся рассказывать, какие крупные клиенты у мэтра Леблана... И какой то уважаемый человек в городе? Мелькнули в разговоре и частные клиники. Александра снова к месту поудивлялась и немедленно узнала, что речь шла о клиниках пластической хирургии. Оказалось, что это сеть из семи клиник под названием Венюс, примечание Венера. И даже одна из них, причем головная, находится недалеко от Экс-Ан-Прованса. «Может, Алеша, эти сведения окажутся полезными?» «Только это ни на шаг не приближает нас к Ксюше», – невесело подытожил Александра. «Куда мог увести ее Леблан? И, главное, зачем?» На вопрос «зачем» Реми по-прежнему склонялся к мысли, что она что-то увидела и услышала на празднике Кардена. «И если это что-то» бросало подозрение на Леблана, то он решил срочно ее оттуда увести понимая, что полиция вскоре непременно явится». Смущало одно. Он ушел с Ксюшей на глазах у всех. Это очень неосторожно. Совершенно лишняя демонстрация. И так намазолить всем глаза в обществе Ксюши – это странно. По крайней мере, если он причастен к ее исчезновению. Намазолить глаза? – сказал Реми вслух. Что? Он ушел слишком заметно, слишком. Если он не дурак, а он вряд ли дурак, будучи успешным и известным адвокатом. Он не мог допустить подобную оплошность. «Ты о чем, Реми?» «О Леблане. Он не должен был допустить, чтобы его видели уходящим с Ксенией, если у него были дурные намерения в отношении ее». «Ты прав. О, черт. Так что же, выходит, мы на ложном пути?» Александра страшно расстроилась. Весь вечер она потратила на получение информации. Напрасно. «Не мог. Никак не мог», — твердил Реми прогоняя еще раз эту мысль в голове. Что бы ни было у Леблана на уме – убрать нечаянную свидетельницу каких-то своих действий или воспользоваться наивностью молоденькой девочки. Что бы ни было дурного в его намерениях, он не стал бы так светиться. Он бы организовался иначе, он бы предложил ей подождать у машины, к примеру. А он потащил ее с собой прощаться к Кардену на глазах у всех гостей. Подробности Реми получил по телефону, через парижскую полицию, где у него были связи. Саша молчала. Вопрос она уже задала. Реми должен переварить шок, тогда и выдаст ответ. «Да, Алекс», — скормально произнес он через некоторое время. «Мы на ложном пути». Леблан увез ее, это факт, но без всяких плохих намерений. Возможно, он просто сделал крюк по дороге специально, чтобы показать Ксюше замок Ла Барбен. Я даже начинаю думать, что он не солгала и действительно привез Ксюшу в Экс к вокзалу. Но только тогда исчезновение Ксюши с ним не связано. Что-то другое вмешалось в ход событий, что-то другое. Саша погладила его по щеке. У него был столь отчаянный вид, что, несмотря на собственные страхи и ноющие от беспокойства сердце, ей захотелось его утешить. Реми схватил ее ладонь и прижал к горячей щеке, как успокаивающий компресс. «Реми, а ведь замок ла обитаемый. В нем есть жилая половина, которую занимает хозяин. А что если...» «Местная элита. Они наверняка знакомы. Если Ксюша услышала от Леблана, что он знаком с хозяином замка... Я могу тебе гарантировать, что она сделала все, чтобы туда попасть. И не устояв перед ее чарами, криво усмехнулся Реми, Леблан, несмотря на утренний самолет, сделал крюк, чтобы показать ей замок кота в сапогах изнутри. Насчет изнутри не знаю. Время было позднее, с сомнением заметил Александра. Они уехали с праздника Кардена после полуночи. Мы ничего не знаем о привычках хозяина замка Ла Барбен. А вдруг он по ночам пишет труд по истории своего шато и ложится на рассвете? «Я вот, к примеру, знаком с одной журналисткой», — губнулся он, — «которую хлебом не корми, да и только по ночам поработать После чего надо кормить побольше, да желательно мясом с кровью тех, кто возьмет на себя титанический труд ее будить». «Ну уж, прямо титанический, не преувеличивай, пожалуйста», — смыкнул Алекс. «В таком случае Леблан должен быть его очень хорошим знакомым, чтобы позволить себе явиться ночью с неожиданным визитом, да еще и в обществе незнакомой девицы». А если там был прием, гости? Пуркуапа. замкам идут приемы? Это омолаживает их древние души. Но только если даже Ксюша и попала в шато Ла то это никак не проясняет, куда она подевалась после. Или она ушла оттуда с новым добровольцем оказать ей услугу? Еще одна кривая усмешка проползла по лицу Реми, готовым устроить ей очередную экскурсию по очередным развалинам отвести ее в экс в замок Маркиза? Наконец, где ее ждал извозчик в Париж? Погоди, рими. Давай не будем гадать, с кем ушла Ксюша из Лабарбена. Мы еще не знаем, была ли она там. Это ведь чистой воды наш домысел. И потом, Леблан сказал, что отвез Ксюшу на вокзал. Раз у него не было никаких дурных намерений, иначе бы он не стал так демонстративно уходить с Ксюшей, верно? то надо ему верить и принять за исходную точку этот факт. И получается, что мы вернулись к исходной точке. Она окончательно запуталась. Не так давно они весьма стройно вывели, что мэтр Леблан солгал. Теперь весьма стройно выходило, что нет. Где-то между этими стройностями закралась ошибка, надо думать. Но где? Ей показалось, что Ремит тоже пребывает в тупике. Во всяком случае, он молча смотрел в темное окно гостиничного номера, и его всегда чеканный профиль словно потерял контур, размылся, как на старой затертой монете. «Алекс», — проговорил он, — «нам надо выяснить, каковы отношения Леблана с владельцем замка, и узнать, был ли у него прием прошлой ночью. Алекс, я условилась с лараном о встрече завтра за егорным столом, попытаюсь». И она зябко повела плечами, как будто ее пробирал мороз при температуре ночью плюс 28 градусов. Если некая компания представляется, как провинтиз фарма и предлагает Михаилу совершить экскурсию по их производственным подразделениям, то она блефует, верно? Им легко было предлагать экскурсию по телефону, чтобы заманить левикова в поездку. А на месте как проникнуть на чужую фабрику? Да никак следовательно, рассуждал кис в дороге. Заманить они его заманили, но привести на объект никоим образом не могли, из чего напрашивается вывод. Нога изобретателя не ступала на территорию фабрик провинтис-фарма, и посему не имела ни малейшего смысла искать Левякова по линии Марсель-Тулон. Вернее, смысл-то, может, и был, но уж точно не на фабриках. Вопрос, а вообще... На юг ли его повезли? Ответ, скорее всего. Потому что конкуренты каким-то образом проведали, что Левяков готов продать изобретение провинтиз-фарма, а не им. Стало быть, знали, что он уже встречается с фармацевтами. А навстречу он мог услышать, что их производственные мощности находятся на юге. При таком раскладе никак нельзя было повезти Левякова на север. Он бы сразу заподозрил, что дело нечисто. Следовательно, его привезли на юг. При этом на фабрике «Провентисфарма» они его провести никак не могли. Тогда куда делся Михаил Левиков? Куда его заманили и зачем? Чтобы полностью устранить или чтобы заставить работать на себя? Ничего себе вопросики, думал кис, подъезжая к Экс-Ан-Провансу. Черт сломит последние мозги о них. Александра еще спала и они с Реми встретились внизу, в холле гостиницы. «Нет, Кис», – безнадежно отвечал Реми после взаимного обмена полными отчетами. «Леблан не стал бы светиться на глазах у всей публики с Ксюшей, если бы у него были дурные намерения. Выходит, ее исчезновение не связано с Лебланом». «Погоди», – отвечал Кис, – «мы это еще обсудим. Пока я хочу получить максимум информации о Леблане», и тех клиниках, на которые он работает. Это сеть клиник пластической хирургии. Называется «Венюс». Их семь штук, три во Франции, 4 в Швейцарии. «Мне только Швейцарии не хватало», – пробормотал Кис. «Да зачем они тебе?» «Что делают в таких клиниках, Реми?» «Ну, носы исправляют подбородки там, силиконовые груди». «И подтяжки, уколы, золотые нити». Не знаю, всякие хитрости, при помощи которых убирают признаки старения. И что с того? А то, что молекула, которую нашел Михаил Левиков, делает это без хирургического вмешательства. И тот, кто будет владеть секретом этой чудо-молекулы, тот и слупит бешеные бабки, которые стареющие дамы всего мира готовы заплатить за иллюзию молодости. Ты думаешь, что эти самые клиники могли заинтересоваться изобретением? Но помилуй! Такие заведения пользуются готовой продукцией, они ее сами не производят. Я сам толком не знаю, но из разговора с Ларисой следовало, что у них есть свои лаборатории. Вот чего у них нет, так это технического оснащения для генетических манипуляций, как сказала Лариса. Но, как знать, вдруг под изобретение Левякова они готовы даже оборудовать свою лабораторию необходимой техникой. Или вот еще версия. Они решили просто устранить изобретателя, потому как индустриальное производство какого-нибудь крема с чудо-молекулой режет их деятельность на корню. Деятельности, главное, многомиллионные доходы. Во всех случаях теперь я уверен, что мне надо копать в сторону Леблана. «Верно мыслишь», — соглашался Реми. «Только это ни на шаг не продвигает нас в поисках Ксюшин». «Верно мыслишь», — соглашался Алексей. Но Александра сегодня попробует разузнать максимум о святях Леблана с владельцем замка. И если повезет, то и узнает. А она у нас везучая Александра. Странно все связывается. Твой изобретатель Эмметр Леблан. Ксюша и Эмметр Леблан. Почему он так светился с ней перед уходом? Он никак, ну никак не мог это сделать, если бы затевал что-то дурное в отношении Ксюши. Этот факт реми, он, несомненно, говорит о том, что у него не было дурных намерений в отношении Ксюши. Но вот зато он вполне может говорить о том, что Леблан хотел, чтобы все запомнили, когда он ушел. Или, точнее, чтобы все запомнили, что он ушел до инцидента. И Ксюше ему понадобилось, чтобы привлечь к себе внимание. А дальше она его просто не интересовала. Он ей что-то наплел, чтобы отметить с ее помощью свой уход. А потом увез куда-нибудь, хоть на вокзал, и предоставил своей судьбе. Она свою роль выполнила и больше не была ему нужна. Тем не менее, он с ней проезжал или заезжал в Ла-Барбен. Да-да, замок кота в сапогах, помню. Изящное умозаключение. Нам остается только подождать вечера. Вот только где мне искать Михаила Левикова, ума не приложу. И Реми почувствовал легкий укол обиды. Кис сосредоточился на поисках пропавшего изобретателя, едва ли не больше, чем на поисках Ксюши. «И думаю я», – продолжал раздумчиво Кис, «что вся эта сложная комбинация была затеяна для того, чтобы оказать давление на левикова. Да, можно, конечно, понять энтузиазм Алексея. Реми сам при сложных задачах впадает в подобное состояние. Неизвестно другое. Давление с целью выпадать его секрет или с целью переманить к себе фирму. В это состояние, когда мысли полностью зацикливаются на предмете расследования, и любым посторонним идеям трудно встроиться в их плотный хоровод. Потому что из каждой установки вытекают совершенно различные модели поведения похитителей. В первом случае его где-то держат и даже, может быть, пытают. Во втором его развлекают и возят до... Достославным местам Лазурного берега и лучшим отелям. Вкусно кормят и всяко ублажают. Но все-таки речь ведь идет о Ксюше, о сестре Александры, его любимой женщине, о жене Реми, его хорошего друга. Давай так. Кис словно телепортировал его обиженное недоумение. Пока у нас не появится информация, над которой можно будет реально оттолкнуться в поисках Ксюши, Мы перестанем переливать из пустого в порожня наши доморощенные версии. Нам не на что опереться. У нас нет ни единого достоверного факта после отъезда Ксюши из замка Маркиза. И потому все наши умоплостроения только противоречат друг другу. Дождемся вечером. Если Александр принесет нам стоящую информацию, тогда и проведем мозговой штурм. Окей? Алексей был прав. Реми резко стряхнул с себя обиду, как собака в воду после купания, и кивнул. «Думаю, что было бы не вредно снова наведаться в полицию. На этот раз с фотографией твоего изобретателя», — предложил он. «Если труп Левякова уже вытащили со дня какой-нибудь пропасти, то ты хоть не будешь зря время терять». «Спасибо, Реми. Его фото у меня с собой, так что проблем нет. А все же сдается мне, что он жив». «Интуиция?» нет мотнул головой кис логика зачем убивать курицу несущую золотые яйца куда практичнее эту курицу загнать в свой курятник согласен тем более что идеи носятся в воздухе уберут они левикова вскоре появится новый изобретатель с той же чуддо молекулы разумнее изобретение уже сейчас прикорманить и европейский патент на него получить после чего аналогичное изобретение уже никогда не сможет выйти на рынок «Мы с тобой не ошиблись в выборе профессии, друг мой. Может, нам податься в маркетинг и развитие стратегии предприятия?» – развеселился Кис. «Пока что я подамся в полицию. Надо исключить вероятность трупа, а она всегда есть. Не все же такие умные, как мы с тобой. Могли из курицы и фрикасе приготовить», – мрачно отшутился Реми. «Кроме того, если его пытали и допытались, то вероятность трупа становится высока. Давай фотографию». А у тебя пока другое важное задание. Пойди, разбуди Александру. Уж полдень близится, Кис посмотрел на часы. А с Сашеньки все нет. Не жрать охота, прозаически добавил Реми. Чтобы к моему возвращению уже сидели в ресторане и мне закажите антрикот с коровью.